Иосиф ничего не ответил. Этот человек, потерпевший поражение, озлоблен, несправедлив. Не стоит с ним спорить, опровергать его. Эту галилейскую зиму Иосиф провел в счастье и славе. Иерусалим не осмеливался бороться с ним. Даже молча допустил, чтобы он несколько недель спустя снова именовал себя комиссаром центрального правительства. Без труда охранял он свои границы от римлян даже расширял их за счет римских областей, изъял из-под власти царя Агриппы западный берег Генесаретского озера, занял и укрепил прибрежные города. Он сделал войну организованной, святой воздух этой страны навевал на него неожиданные великие идеи. Рим молчал, из Рима не приходило никаких вестей. Полковник Павлин прервал всякое общение со своими иерусалимскими друзьями. Эта первая победа досталась евреям очень легко. Римляне довольствовались Самарией и городами побережья, где они чувствовали себя твердо, ибо опирались на греческое население. Войска царя Агриппы также избегали всяких стычек. В стране было тихо. Те, кто имел только движимость и не являлся приверженцем мстителей Израиля, старались перебраться со своим имуществом в безопасные римские области. Во время такого бегства Одна женщина, жена некоего Птолемея, интенданта царя Агриппы, была захвачена солдатами Иосифа. Это случилось неподалеку от деревни Дабориты. У дамы был с собой большой багаж, ценные вещи, некоторые из них, видимо, принадлежали царю. Богатая добыча, захватившие ее радовались, что получат свою долю. Они были жестоко разочарованы. Иосиф приказал доставить вещи вместе с вежливым письмом на римскую территорию. В верные руки полковника Павлина. Он поступал так уже не в первый раз, и его люди роптали. Они пожаловались Иоанну Гисхальскому. Между Иоанном, Иосифом и Запитой произошло бурное объяснение. Иосиф указывал на то, что во время прежних войн римляне и греки не раз подавали пример такого рыцарства. Но Иоанн пришел в бешенство. Его серые, налившиеся кровью глаза, сверкали, усы взъерошились, Весь он был, как гора, пришедшая в движение. Он кричал. «Да вы что, с ума сошли, господин мой? Вы думаете, здесь Олимпийские игры? И вы осмеливаетесь тут лепетать про всякие рыцарские чувства, когда мы идем против римлян? Это вам война, а не спортивные состязания. Здесь речь идет не о венке из дубовых листьев. Здесь шесть миллионов человек, которые больше не в силах дышать зачумленным римским воздухом. Они задыхаются». «Понимаете вы, господин!» Иосиф не рассердился на бешеную озлобленность этого человека. Он был поражен, чувствовал себя незаслуженно обиженным. Он взглянул на запиту. Тот хмуро слушал. Он ничего не сказал, однако было ясно. Иоанн только выразил то, что чувствовал и он. Но, в общем, эти трое людей были слишком благоразумны и не могли ставить свою цель в зависимость от случайных раздоров. Они использовали зиму, чтобы, возможно, лучше укрепить Галилею. В стране все еще было тихо, но эта тишина становилась гнетущей. Уверенность в удаче не покидала Иосифа. Все же иногда, сквозь радостную уверенность, ему слышались слова Юста, полные ненависти. Несмотря на то, что он до краев заполнял работой свои дни, ему слышались все чаще, сквозь донесения его чиновников и офицеров, Сквозь гром народных собраний эти слова отчетливы, тихие, едкие. «Ваш доктор Иосиф – негодяй», и он сохранял эти слова в сердце своем, их интонацию, их презрение, их покорность, их скверное арамейское произношение.